На репутацию плевать, я не актёр и не политик. Вот только где бы денег взять? Квартиру, что ли, заложить? Есть и вторая проблема – Танука. Куда бы я ни шёл в последнюю неделю, всякий раз у меня на пути возникала эта девчонка. Да, она помогла мне спрятаться, бежать из города. Но зачем? Она меня пугала. Её мысли были загадочны, Поступки лишены всякой логики. Интуиция поражала. Зачем она сюда меня вытащила? Оставалось лишь гадать. А плыли мы не просто так. Тонука определённо стремилась к этому месту. Севрюк сказал, что опасность мне не грозит. Но, во-первых, смотря что понимать под опасностью. А во-вторых, кто такой Севрюк? Почему я должен ему верить? Где гарантия, что девка с ним не заодно? А ещё я вдруг понял, что совершенно не боюсь происходящего. Мне вдруг всё стало пофигу. Чувства ушли. Остался только нетрезвый расчёт. Чем дальше заходили события, тем больше мне казалось, будто я играю в фильме про самого себя. И перед этим не читал сценарии, вынужден импровизировать. Вот сейчас в кустах раздастся... «Стоп! Снято!» Потом оттуда вылезет довольный режиссёр, пыточок возле реки заполнится людьми, все будут радостно хлопать меня по плечу, скалить зубы, протягивать мне полотенце и предлагать кофе и сигареты. Бред, конечно, но приятно. Только вряд ли на подобный исход стоило рассчитывать. В сущности, кому я нужен? Друзья мне не хватятся как минимум до будущего лета, родители до осени. Братьев и сестер у меня нет. Любимых женщин тоже нет. Из прочих женщин только Танука. Кстати, оставалось обещание, данное ей. Неделя еще не кончилась. Но если бы все люди держали свои обещания, на земле давно бы наступили рай и благоденствие. А так фиг. Почему я должен за всех отдуваться? Я вздохнул. Как ни крути, а выходит, что нужен я только этой полудевушке-полуребёнку, да ещё ментам для выполнения плана. И уж если выбирать, так точно не в пользу ментов. Может, не возвращаться в лагерь, а прямо сейчас пешком по берегу дунуть за этими биологами? Не зря же, наверное, Севрюк так подробно расписывал мне место их стоянки. Песчаный обрыв, сосняк, всё такое. Наверное... Найти нетрудно. Но зачем намекал, если мог сказать «напрямую»? Потом, даже отсюда видно, что дальше по течению берег понижается, становится болотистым и топким. Напрямую, без сапога-компаса, не зная троп, да ещё под вечер мне не пройти. А вдоль по берегу придётся пробираться сутки, не меньше. Там затоны, старицы, чапыга. «Конечно, если рассуждать по уму, то уйти и затеряться — тоже вариант, но что дальше? Дальше-то что?» Ответа на эти вопросы у меня не было. Я стоял и гадал, идти мне в лагерь или слинять. Потом решил позвонить родителям, мало ли что. Я вставил, активировал карточку и уже готовился набрать номер. Как вдруг мобильник ожил и издал короткую трель. Сигнал об СМС. Я открыл сообщение, уже догадываясь, от кого оно. Так и оказалось. «Та ну-ка, друг», — гласил текст. Я чуть не рассмеялся. «Да уж, точно. Девочка-друг. Хорошо, хоть не драк. Лекарство снотворное, в просторечке наркотик. Это было уж совсем в тему. У меня уже крыша от неё скоро поедет». Номер, как всегда, не опознался. Да и сеть прощупывалась едва-едва. Что ж, подумал я, до сей поры мой анонимный доброжелатель меня не обманывал. Попробуем поверить и сейчас. Френд, блин. Приём был слабый, но устойчивый. Я попытался позвонить, но вызов срывался. После трёх попыток я, наконец, сообразил проверить, сколько денег у меня на счете. Результат меня обескуражил. Сумма приближалась к нулю. Однако. Начало темнеть. Замельтешили комары. Я вынул карту, спрятал бесполезный телефон в карман и зашагал на огонек.